Я не вправе предъявлять ему никаких претензий. Он был корректен с начала и до конца. Но самое отвратительное заключено в том, что я мну в себе ногами недоверие и к Кристи. Я боялся услышать это в себе, запрещал себе, зная, что знаю про это, даже и думать, а сейчас перестал запрещать, потому что поверил макару